издательство Эксмо Дженнифер Адамс Элиза и её поклонники Глава 1 Когда обе кареты графа фон Фрайберга остановились наконец перед дворцом, выкрашенным белой краской, Элиза вздохнула с облегчением. Путешествие из фамильного замка в курортный городок Баден, где располагалась летняя резиденция семейства, длилось всего лишь несколько часов. Однако от тесноты и тряски Элизе сделалось дурно, и потому она поспешила подняться с мягкого сиденья. Надеюсь, ты не думаешь, сайте прежде маман остановил её франц. Элиза с раздражением закатила глаза. Если кому и пристало её поучать, то уж точно не ему. Годами он старше, это верно, однако от Ньют не является собою образца благонравия. Недавно Элиза по чистой случайности узнала из разговора родителей, что в Гейдельбергском университете С братом едва не вышел какой-то скандал. К сожалению, папа и мама слишком рано заметили присутствие дочери и более не сказали об этом ни слова. Что же такое франц натворил? Вероятнее всего, дело не обошлось без вина, карт или женщины. Тихонько вздохнув, Элиза дождалась, пока брат помог сойти маминке, или уж тогда, подобрав широкие юбки, сошла сама. Анна постаралась сделать это как можно элегантнее, ведь никогда не знаешь, кто на тебя смотрит. Между тем, первое впечатление зачастую играет в судьбе решающую роль. Элизе минуло 18, и она намеревалась показать себя местному обществу с лучшей стороны. Ещё прошлым летом балы, вечера и концерты в курзале были ей недоступны. Теперь же она дебютировала в свете и в скором времени не могла встретить молодого мужчину, способного составить для неё хорошую партию. Элиза не желала этого так сильно, как её отец. Однако мысль о замужестве вовсе не была ей отвратительна. Наверное, это приятно иметь поклонников. Многих лекавалеров она привлечёт. Быть может, у неё наконец появится возможность осуществить замысел. С некоторых пор не дававшей ей покоя, те, кто путешествовал во втором экипаже, папа, сёстры Элизы, Амели и Йозефина, а также гувернантка Фройлен Леммон, уже сошли и теперь направлялись к парадной двери, предупредительно отварённой лакеем. Ещё двое слуг подбежали к каретам, чтобы забрать багаж. Ах, до да чего же здесь славно! подумала Элиза. Она любила и Баден, и тихую речушку Оз, и Лихтантали Ролеи, и этот дворец, каждое лето собиравший в своих стенах семейство фон Фрайберг. Погода обещала быть чудесной. Ярко светило солнце, и усердная птица, притаившаяся где-то совсем рядом, громко выводила веселую трель. Элиза окинула взглядом ближайшие кусты и деревья, ещё пернатого певца, но увидела только воробьёв, игравших друг с другом в салки на ветвях живой изгороди. А сделав глубокий вдох, молодая графиня размеренным шагом последовала за своей маменькой, но на пороге вдруг остановилась. Её окликнули. Такой знакомый голос. Она обернулась, не сдержав широкой улыбки. Анна. Это в самом деле была Анна. Сияющей от радости и запыхавшейся от спешки, не вполне совместной с изяществом манер, при виде лучшей подруги, Элиза тоже позабыла о своём намерении держаться чинно и бросилась ей навстречу. Я увидала вас, когда вы проезжали мимо нашей виллы, и захотела скорее тебя обнять, проговорила, тяжело дыша, Анна фон Креберн, и тут же исполнила желаемое, а затем отстранилась. И оглядев Элизу, заявил: "Ты элегантна". Элиза нетерпеливо отмахнулась: "Стоит ли говорить о платьях, когда после долгой разлуки наконец-то видишь дорогую подругу?" Сияя, она схватила Анну за руки. "Так ты стала быть уже здесь? Описала, что будешь только завтра или послезавтра. Я уже приготовилась весь день скучать в одиночестве". Анна рассмеялась. скучать в одиночестве? Ты? Да разве такое возможно? Ты всегда приезжаешь сюда с сёстрами и братьями. А все мои уже замужем или женаты. Я вынуждена довольствоваться обществом фройлен Нахтхайм, которая с годами не становится ни моложе, ни веселее. Вот я-то знаю, что такое скука. Понимаю тебя, мой друг, улыбнулась Элиза. Но вероятно, «Скоро тебе уже не понадобятся никакие гувернантки и компаньонки. Нужно только поскорее найти себе мужа». Анна Лукава вздернула бровь. «Поживем? Увидим. Как бы то ни было, хорошо, что мы обе уже здесь. Через несколько дней в курзале дается первый балл сезона. Его-то папа и имел в предмете. Хорошо ли они все поживают? Отец, маменька, Амели и Йозефина?» Все в добром здравии, только сестрицы злятся из-за того, что ещё не выезжают, отвечала Элиза. Кажется, они всерьёз завидуют мне. А франц и Юлиус тоже здесь. Юлиус проведёт это лето не с нами, а в Берлине по приглашению университетского товарища. Жаль. Брось. Ты же знаешь, как он скучен. Вечно сидит, уткнувши нос в книгу. Ну, а франц Ох уж этот франц. Поподавичев в шутку спросил маман, от чего она не родила первым Юлиуса. Дескать, тогда у нас был бы более надёжный наследник. А франц опять впутался в какую-то историю. Только вот в какую, этого я пока не разузнала. Анна тихонько засмеялась, Элиза продолжала. Завтра мы ждём мы тётю Берту, а послезавтра некоего Филиппа фон Хоенхорна. Он университетский приятель Франца и будет гостить у нас этим летом. Ах, как любопытно. Думаешь, Элиза, ну где же ты? воскликнула мать семейства фон Фрайберг, снова появившись в дверях. Смотри, маман, кто пришёл нас поприветствовать, отозвалась Элиза. Фон Крейберн уже здесь. Анна, иди ко мне, дитя моё. «Дай тебя разглядеть», — с улыбкой произнесла старшая графиня и простерла вперед обе руки. «Добрый день, тетушка», — ответила Анна, почтительно присев и позволила себя обнять. Маменьки двух приятельниц состояли лишь в дальнем родстве, однако называли друг друга кузинами. Это обстоятельство упрочивало и без того тесное многолетнее знакомство их семей. Ты всё хорошеешь, заключила графиня фон Фрайберг. Не удивлюсь, если скоро вы с Элизой вскрожете головы всем здешним молодым людям. Барышни с улыбкой переглянулись. Однако теперь я вас не надолго разлучу. Нам нужно отдохнуть с дороги. Вечером Элиза будет гулять с фройлен Лиман, Амели и Юзефиной по Лихтентальлер аллее. Ты могла бы к ним присоединиться, Анна. Элиза надула губы. «Ах, маман! К лицу ли мне дебютантки прогуливаться вместе с младшими сёстрами в сопровождении учительницы? Не лучше ли будет, если я просто зайду к Анне?» «Пожалуйста, тётя Фредерико, мы с Элизой так давно не видались. Мне не терпится похвастать нашей розовой беседкой. Она вся в бутонах, которые вот-вот расцветут». А ещё у нас новый павильон с чудесным видом на всю долину. Ну, так и быть, улыбнулась Графини. Веди исключение, разрешаю. А если та, Анна, не возражаешь? Элиза придёт к тебе в 4. Барышни радостно кивнули и попрощались друг с другом по-французски. Поцелую в обе щеки. После чего Элиза, следуя за матерью, вошла в дом. Девушка овладела радостным нетерпением. Сейчас она займет свою прежнюю комнату, сменит дорожное платье на новое, голубое, расшитое цветами. После легкого обеда поиграет немного на фортепиано, ну а потом отправится наконец-то к Анне, и они вдоволь наговорятся обо всем на свете. Ах, каким чудесным будет это лето в Бадене!